Однако Серапион, напрасно прождав еще около двух лет какого-либо отзыва со стороны Иосифа, отважился на решительный шаг. Он послал игумену неблагословенную грамоту, отлучающую его от священства и святого причастия. Такой поступок повлек за собой важные последствия. По жалобе Иосифа Серапион неволе привезен в Москву и предан суду Духовного собора. Председателем на соборе был покровитель Иосифа, митрополит Симон, а вторым после митрополита лицом тут заседал младший брат Володского игумена Вассиан, незадолго возведенный в сан архиепископа Ростовского. Серапиона обвинили в неуважении к митрополиту и великому князю. В особую вину поставили ему следующее выражение его неблагословенной грамоты Иосифу что если отказался от своего государя в великое государство, и если отступился от небесного, а пришел к земному. Конечно, это было написано в том смысле, что игумен променял царство небесное на земные блага, а его истолковали таким образом, что небесным тут назван князь Федор, а земным сам великий князь. На соборе Серапион утверждал, что он был прав и давал иногда резкие ответы. Так на вопрос своего явного неприятеля Васиана, архиепископа Ростовского, на основании каких священных правил он отлучил и не благословил Иосифа, Серапион с запальчивостью отвечал «Волен я в своем чернице, а князь Федор волен в своем монастыре, хочет жалует, хочет грабит». По соборному определению Иосиф был разрешен от владычного запрещения и ему послано благословение священно действовать, А Серапион лишен святительского сана и заключен в монастырь. Сначала Андронников, потом Троица Сергиев. Но дело тем не кончилось. Серапион написал оправдательное письмо, обращенное к митрополиту и направленное против Иосифа. В Новгороде он успел приобрести расположение граждан, и там о нем сожалели. В самой Москве многие приняли его сторону, и считали Володского игумена неправым в этом деле. Так думали даже некоторые приверженцы последнего из среды бояр. Они смущались помянутым его отлучением и высказывали желание, чтобы он просил прощения у своего бывшего владыки. Тогда Иосиф некоторым таким боярам, например, Ивану Ивановичу Третьякову Ховрину и Борису Васильевичу Кутузову, написал пространные энергические послания, в которых вновь разбирал всю историю своего спора с архиепископом, обвинял его в гордости и непокорности высшим властям. Доказывал, что Серапион неправильно отлучил его, не дав ему никакого суда, и что по правилам святым отец самый суд над священником должен совершаться вместе с другими епископами. Тут же Иосиф коснулся и вообще неприкосновенности монастырских имуществ. Этот вопрос затем он развил в особом сочинении о грабителях церкви. Неприкосновенность церковных имуществ он старался доказывать не только ссылками на примеры библейской и церковной истории, на канонические правила и узаконения греческих императоров, но также ссылками на жития святых или, собственно, на их чудеса. Здесь он рассказывает о разных карах, которым подверглись святотатцы, поднимавшие руку на церковную собственность. Особенно грозный пример кары он приводит из жития Стефана Сербского. Один князь хотел ограбить обитель этого святого, но во сне явился ему сам Стефан и так избил нечестивца, что после того все тело его сгнило заживо. А в примере передачи монастырей «В великое государство» от обиды удельных князей он указывает некоторые случаи, бывшие при Василии Темном и Ионе Митрополите. Эти красноречивые послания, в свою очередь, сильно задели противников монастырского землевладения, и Вассиан Патрикеев отвечал на них целым рядом полемических рассуждений, исходивших совсем из другой точки зрения. Между тем, как Иосиф держался оснований исторических и канонических, Вассиан стоял на почве строго евангельской и нравственной. Этот последний, кроме того, по примеру своего учителя Нила Сорского, критически относился к ссылкам своего противника на жития святых, особенно на сказания об их посмертных чудесах, вошедшие в позднейшие редакции житий и старался отыскивать древнейшие, более краткие и менее украшенные редакции.